На паперти засеребрились светлые рясы духовенства, сверкнуло камнями и золотом блестящее митра и крестный ход, сопровождаемый бесчисленным множеством сияющих и колеблющихся огненных точек, словно огненный поток, двинулся вокруг белого собора. На озарённых стенах которого заходили большие, неясные тени креста и хоругви, и обнажённых голов человеческих. Торжественный звон колоколов раздавался с высоты окаясанной колокольни, и казалось, точно бы нёсётся он с высоты тёмного звёздного неба. Пели что-то такое, не знаю что. Но вот обойдя вокруг собора, харугви опять появились перед запертыми дверями. Огненный поток остановился. Прошла ещё минута, И вдруг большие, почти совсем тёмные доселе окна храма мгновенно озарились изнутри ярким светом. Широко распахнувшиеся двери тоже хлынул оттуда свет, игравший среди храма множеством сверкающих алмазов на хрустальной люстре. И вся площадь разом огласилась торжественно-радостным гимном: Христос воскресе из мёртвых! Я не знаю, что сделалось тут со мной. Я рванулась ото Айзика вперёд, в толпу, и в ней затерялась. В эту минуту мне так хотелось принадлежать к ней, к этому ликующему народу. В груди точно струны какие-то дрожали, и закипали слёзы восторга. Опустившиеся харуги вскрылись в дверях, и вслед за ними огненный поток полился внутрь храма. Меня подхватила волна толпы и понесла к паперти. Я отдалась этому течению и была рада, что чем дальше несёт оно меня, тем больше отдаляюсь я от Айзика. Но вот толпа остановилась. Церковь была уже переполнена, и дальше двигаться некуда. Я очутилась перед папертью и несколько минут не могла ступить ни вправо, ни влево, ни податься назад. Но спустя некоторое время стало посвободнее, и я, хотя и с большим трудом, всё же успела кое-как протискаться сквозь толпу на простор. И тотчас же скользнула с площадки в сторону к боковой дорожке и с замирающим сердцем пошла к условленному месту. Я почти задыхалась от волнения и раза два должна была останавливаться, чтобы перевести дух и осмотреться. Здесь уже не было никого, а от густых кустов сирени и акации на дорожке казалось еще темнее после освещенной площадки. Колокола умолкли. С одной стороны доносились из церкви светлые звуки пасхальных напевов, с другой — соловьи ракатали. И вновь прихлынуло ко мне захватывающее чувство только что испытанного мной восторга. И под обаянием его, не помню как, Очутилась я в правом углу сквера. Он уже ждал меня и быстро пошёл навстречу. Я не столько узнала глазами, сколько сердцем почуяла, что это он, и быстро побежала к нему. Христос воскрес, вырвалось у меня из сердца, и вне себя от счастья я бросилась ему на шею. Что говорили мы затем, не помню, не знаю. Это был какой-то прерывистый от страха и от волнения лепет любви, восторга, счастья, лепет первых признаний, первых поцелуев, первых объятий. Очнулась я от этого сладко-одуряющего опьянения лишь тогда, когда вдали от нас, по всей площадке, точно внезапный порыв бурного ветра пробежал тройкратный гул ответного возгласа. Воистину, воскресе Я бы всю ночь не ушла отсюда, от этого лепета, от этих соловьёв и пасхальных аккордов вдали, от этой мягкой тёмно-синей ночи и аромата цветущих деревьев. Но Айзик, где этот Айзик? Что он теперь думает? Он верно ищет меня и беспокоится. Что я скажу ему? Как объясню своё долгое отсутствие? Пора домой. Надо искать Айзика. Я пошла по крайней аллее, граф в двух шагах за мной. И каково же было мое смущение, когда она на самом выходе из аллеи к освященному проезду столкнулась лицом к лицу с Айзиком. Он ступил шаг навстречу, пристально взглянул мне в лицо, затем глянул мимо меня вперед и, кажется, узнал графа. По крайней мере, лицо у него вдруг сделалось злое и сумрачное. "Айзик, куда это вы пропали?" проговорила я, притворяясь недовольной и подавая ему руку. "Целый час хожу и ищу вас. Это ни на что не похоже. Как это вы от меня отбились и бросили одну? Разве это возможно? Давайте вашу руку и пойдём скорее домой. Уж поздно." Но он сделал вид, будто и не слышит моих упрёков, и молча, подав мне руку, всю дорогу не проронил ни одного слова. Очевидно, он догадывается,